Глава 2. Пробуждение. Часть 1. О нападавших были лошади. Точно были, но они почему-то не преследовали. Если подумать, они были неподготовлены и цель их не была ясна. Недовольный происходящим Айзек мог лишь и дальше гнать лошадь через лес. День стал подходить к концу, и они наконец остановились и стали готовить лагерь. Ребята нашли горную местность и спрятались там. Преследователей все не было, но костёр они решили не разводить. Во тьме они прижимались друг к другу, было много всего непонятного. Но сейчас был вопрос, который надо было решить в первую очередь. Смогут ли они покинуть Дюрандал? На восток доступом был закрыт, а на западе на них напали. Неизвестно, развеялись ли подозрения о том, что они призыватели святых зверей, но в нейтральном городе началась настоящая паника, и несложно было представить, как быстро слухи расходились среди людей. То есть, тем лучше не приближаться к поселениям. Оставаться в этой стране опасно. Стоило сразу же уходить при обычных обстоятельствах. Как и планировали, сразимся со слейпнером. В тьме раздался голос Эшли. Покинуть Дерандал несложно, но вернуться снова может быть проблематично. Если упустим эту возможность, то не сможем сразиться со Слейпниром. Придётся сделать это сейчас. Наше путешествие не такое обычное. Уклоняясь от опасности, цели не достичь. Именно в такое путешествие они отправились. В других странах, скорее всего, тоже говорят о призывателе святых зверей. «Куда ни беги, везде одно и то же. Тогда будем действовать». Ночь прошла, и как только стало проясняться, они двинулись в путь. Эшли определила направление с помощью ясновидения, и они направились на запад. Чтобы пополнить запасы еды, они заходили в маленькие деревни, но к крупным поселениям не приближались. Избегали крупных дорог и обходили города – Шли через обособленные места, такие как леса и холмы. Лошадь еще в первый день поронила ногу, они оставили ее в одной из деревень, а дальше пошли пешком. И путь был на удивление спокойным, деревенские жители не относились к ним с подозрением, а благодаря ясноведению сестры они не встретили посторонних странных личностей. И больше всего разочаровывало то, что внезапная атака была всего одна. на пути не было, и Айзек с остальными за несколько дней добрался до места назначения. Западный край континента. Глаза были широко открыты, как и рот. Море. Раскинувшееся перед глазами зрелище поразило Изадору. На её голове сидел Гриффи, и он тоже не сводил взгляда. Море? Удивлённо пробормотала Изадора, а Ишля ответила «Верно». Она свернулась к у ног и, вытянув шею, смотрела туда же, куда и девушка. Это море. Море. А это что? А это... Если очень просто, то это большое-пребольшое озеро. В нём вода, только пить её нельзя. Море окружает весь наш континент. Странно пахнет. Пахнет? А, это запах волн. Соль. Это ведь соль? А, эм, мы соль из горных пород добываем. Ну и из моря её тоже можно достать. Ладно, не будем пока о приправах. Запах волн — это запах волн. А запах моря — это но... Эй, младший брат, помогай объяснять! Могла бы и сказать, что сама не знаешь. Эшли разбиралась в истории континента, но, похоже, не знала что-то обычное. Тут познания Айзека были ограничены теми, что были у сестры, потому он притворился, что не услышал призыва о помощи. Всё же запах моря – это запах моря. не больше, ни меньше. И всё же отличный вид. Айзек прищурился, смотря на водную гладь за песчаным пляжем. Они миновали лес, спустились с холма и оказались на побережье. За белым песком пляж переходил в Голубое море, мелкие песчинки всыпались между пальцев в воду. Песок днём напоминал белое полотно, под солнечным светом он сиял. Разносился шум волн, море было бескрайним, голубым и прозрачным, небо тоже было голубым, и чем дальше смотреть, там, где небо и море пересекались на горизонте, водная гладь казалась темнее. Водная поверхность сияла, блеск был такой яркий, что на него было сложно смотреть. «Море! Море!» Изодора точно впала в ступор. Всё же до этого она жила в гнезде дракона и впервые увидела море, и его размеры не могли не впечатлить. Брат и сестра бывали на море, но количество раз можно было перечитать пальцами одной руки, они бывали здесь несколько раз в составе отряда. Вдыхая нас щекотал запах волн, названный Изодорой странным. Кажется, в воспоминаниях он был сильнее, но вроде в прозрачном море и запах слабее, Насколько парень мог вспомнить. Похоже, море на их родине было грязнее, чем здесь. Айзек вглядывался вдаль. Там можно было увидеть остров. Дальше он осмотрел побережье. Людей было не видно. Оно и понятно. Всё же тот остров был домом святого зверя Слейпнера, И не было тех, кто бы по доброй воле приблизился к нему. И особенно сейчас, когда Слейпнер был активен. Засады вроде нет. Парень вздохнул. И зачем на них тогда напали? А, кстати... Точно что-то поняв, заговорила Изадора. Она указала на остров и спросила. «А как мы туда попадем? До «Да острова было не близко, ну и недалеко. Доплыть можно, и всё же это будет непросто. Айзек вместе со своей беззаботной сестрой в детстве переплывал через реки и озёра, но такие расстояния им покорять не доводилось. И никакой лодки здесь не было. Изадора, ты плавать умеешь?» «Нет. А нам всё же придётся плыть». «Похоже на то» если ничего необычного не произойдёт». Пока он говорил это, Эшли опустила и забрала шлема. «Я изучала легенду о Паладине. И в определенное время на море случаются отливы». «Отливы». «Причину я не знаю, но когда это случается, море становится неглубоким. Если это так...» «Да, вижу. Давайте туда». Змея вытянула голову, и они увидели что-то длинное и тонкое на водной глади. Из-за отлива вода отступила, и показался песок». И точно случилось чудо, прямо до острова была дорога. Предок семьи Фишборн прошёл по этой дороге и так добрался до Слейпнера. Но, «Ну, идёмте. Песок был мокрым, и идти было тяжело. Они шли по дороге, появившейся прямо в море, а Эйзек шёл вперёд, наблюдая за островом. Это замок, где живёт Слейпнер. Так называемый заброшенный замок восьминогого коня. Высоко на острове располагался заброшенный замок, Вдоль периметра острова был город-крепость, и казалось, что замок плавает прямо в море. В далёком прошлом этот город погиб, стены были покрыты сажей, всюду были трещины, деревянные ставни сгнили и развалились. Над всем этим возвышалась небольшая башня, вот только крышу снесло, и она напоминала трубу. Здесь было бесчётное множество построек. из обратилась к висевшей на шее Айзека Эшли. «А чей это замок был?» «Да подлинно неизвестно». Говорят, что это место заключения преступников, но это лишь теория. Тут с давних пор живет Слейпнер, потому проверить невозможно. Перебравшись по дороге, они добрались до скал. Там было место, где могло пройти много людей. Ребята шли дальше, пока не добрались до больших деревянных ворот. Ворота оказались закрыты, с виду тяжёлые и прочные. «Сломать?» – спросила задачная Задора. Любительница пошуметь, хотя она успела вырасти в последнее время и начала думать головой. «Не спеши. Ни к чему трубить о том, что мы здесь. Замок осыпается. Должна же быть дыра, через которую мы могли бы пробиться внутрь. Так, чтобы нас не заметили. О, вы, младший брат». Эшли в шлеме на что-то смотрела и тяжёлым голосом сообщила. Слейпнер уже нас заметил?» «Что?» Айзек не поверил в услышанное. «И когда?» «Не знаю. В худшем случае он с самого начала знамя наблюдал. Он может путешествовать в небе?» Даже моим ясновидением я не могу понять, что за нами кто-то наблюдает с огромной высоты. И что сейчас делает Слейпнер? Сидит неподвижно в замке и смотрит. Прямо на эти ворота. И конечно он смотрел не на ворота, он смотрел сквозь них на ребят. Айзек слегка призадумался. Противник обнаружил их, а значит... Эшли, есть поблизости место, откуда можно пробраться в замок. В стене как раз подходящая дыра. Отлично, тогда... Он осмотрел всех и спокойно сообщил. «Идём». «Ага». Легко согласилась Эшли. «Да». Кивнула Изодора. Гриффин на голове девушки расправил крылья. «Раз раскрыли, значит уже ничего не поделаешь. Придётся идти в открытую». «Раз так, можно ведь и проломить?» «Ага. И яркое прибытие не навредит». Коснувшись ворот, парень отшутился и улыбнулся девушке. А сестра пожирила их. «Это не исследованный памятник истории. Нельзя его так просто ломать?» «Ладно». Парень пожал плечами. «Ну, Эшли, ты сказала, что есть подходящая дыра. Тогда веди». Памятник истории. Покинув ворота, а Айзек улыбался. Как бы ни действовали, мирно и спокойно всё не решится точно.